Глава 20 Представление Джунг сквозь сон почувствовал холод. Нащупав одеяло, потянул, накрылся и медленно открыл глаза. Собирая мысли, повернул голову. Так и есть. В камине еле вьется тонкий дымок над потухшими углями. На полу виднелось квадратное отражение чуть светлого пятна предрассветного неба в окне. Под одеялом, тепло согревая, медленно обволакивала грудь, плечи, немного задержалась, и медленно, неуверенной волной пошло выше, смешивая мысли в непонятное предчувствие чего-то хорошего. И его накрыл восторг. Да, его дракон ветеринарами допущен к службе с ним, в учебный пол гвардейских кирасиров короля. Перед глазами поплыли мечтательные грезы триумфа где он в первой шеренке под от тысячи подков едет по гулкой мостовой Парижа на Драконе а в ослепительной керасе, держа в руке знамя гвардейского полка в строю таких же всадников в блестящих керасах. А толпа горожан по обе стороны улицы ликует и приветствует их, кричат и свистят, подбрасывают вверх шапки и детей, а девицы осыпают их цветами. В большинстве своем стараясь попасть, в необычного красавца-иностранца и знаменосца на таком красивом и сильном вороном коне. Анжун мельком глянул в окно и увидел уже утреннее небо. — Стоп! Стоп. — пеленогрёз спала с глаз. — Ты уже не юнец, но муж подданный короля и государства. И государство Корея. Вставай! Он рывком отбросил одеяло, спрыгнул на каменный пол и по шкурам лоси побежал к умывальнику. Пробегая мимо большого зеркала, он остановился, сделал шаг назад, повернулся и увидел свое отражение. На него смотрел красивый молодой человек, высокий, сложенный, как греческий бог, переплетенный мускулами, но какой-то легкий, готовый взлететь, с истине черными шелковистыми волосами, миндалевидными черными и блестящими, как антрацит глазами. он впервые осознал, что он действительно красив. Он обрадованно улыбнулся этой мысли, задорно подмигнул себе в зеркале и побежал дальше. Подбежав к умывальнику, он не захотел плескаться, как воробей, а решил разом оттечь время юности. Он подошел к большому чану с водой, зачерпнул большим ковшом и, не раздумывая, решительно опрокинул на голову. И тысячи кинжалов вонзились с него, дух перехватило, тело его окаменело словно крепостная стена, о которой бились ледяные волны. Он что-то кричал, но снова черпал ковшом ледяную воду и опрокидывал на себя. Он опомнился, схватил полотенце и яростно стал растирать свое тело. Оно как будто попало в огонь, в очищающий огонь. Потом огонь постепенно уходил, и его обволакивало тепло, умиротворяющее тепло и лёгкость. Аджун обрёл новое тело и себя нового. Вчера вечером, во время званого ужина, по случаю проводов его на учебу и дальнейшую службу, полк гвардейских керосиров, его куратор и опекун барон Франсуа Дурье, когда к нему Бил подвел черного и блестящего исполина при друзьях Джуна и гостях, объявил. Джун, ветеринарная служба полка пропустила дракона, и он поедет с тобой служить. По программе межгосударственных договоров а Джун, как знающий французский язык, по распределению правительства, попал на учебу во Францию. Из них год общеобразовательной школы и два года в военном учебном полку. Друзья и гости одобрительно приветствовали эту новость. Многие из них знали о их необычайной дружбе – Джуна и дракона. Конь, увидев Джуну, громко заржал. Взметнувшись на дыбы, встал на землю и вытянул шею в его сторону, нетерпеливо пританцовывая. Джун взял со стола кусок пирога и пошел к дракону, а он снова заржал и взметнулся на дыбы, выказывая неподдельную и нетерпеливую любовь и радость. Джун, не дойдя шагов 30, остановился. Выждал паузу, хлопнул по ноге и свистнул. Дракон пошел к нему, а Билл изо всех сил упирался ногами в землю, мешая ему. Огромный конь резко дернул головой, и Бил рухнул на землю, выпустив поводья из рук. Все ахнули. Казалось, нет силы, которая могла бы помешать ему в этом. Дракон подошел к Джуну, развернулся и прижался своим боком. Выдержав паузу, Джун присел и встал на одно колено. Конь подогнул передние ноги и опустился на колени. А Джун, упершись на руки, припал к земле. Конь подогнул задние ноги, лег на брюхо. Джун совсем лег на траву. Дракон повернул морду к нему и вопросительно глянул. Утробно фыркнул, и Джун на руках немного отодвинулся от него и дракон завалился на бок под него. Джун обхватил его могучую шею двумя руками и схватился за гриву, закинул ногу на дракона, тихо свистнул, и дракон, совершив невероятный пируэт, вскочил с Джуном на ноги и победно заржал, пританцовывая от радости, с вцепившимся в его гриву всадником. Выждав время, Джун хлопнул его по шее, нагнулся к нему и громко сказал. — А пирог-то ты и забыл! Дракон стриганул ушами, нагнул шею и покосился на пирог, лежащий у его ног. Джун опять выждал, потом свесился, одной рукой держась за гриву, другой рукой указал на пирог и сказал «Можно». Дракон утробно рыкнул, быстро опустил шею и схватил пирог. Гости разразились аплодисментами и одобрительными свистами, а дракон победно заржал, взвился на дыбы, и умчал Джуна в темноту ночи.